Глава сороковая «Сильные ожоги, повелитель», — говорила Риелая. «Я не знаю, почему она так долго оставалась в сознании. Возможно, применяла какую-то разновидность обезболивания, а когда Ниора Ольтери схватила ее за плечо, часть ожоговых волдырей лопнула, что должно было вызвать сильную боль». «Маривариан!» Громкий требовательный возглас окончательно разрушил мой и без того неглубокий сон. Я открыла глаза, точнее, попыталась это сделать. Орут тут над ухом. Я прекрасно могу сама о себе позаботиться. Уверяю вас, повелитель, я сама могу справиться. Ранения Неоры Теорини не такие серьезные, чтобы звать старшего советника. Это мне решать. Тут я все таки сообщила. Я вообще-то сама могу исцелить себя. «Только дайте вначале поспать». «Что она сказала?» спросила Тирса. «Что сможет сама себя исцелить?» Теперь голос Тара звучал тише, что не могло не радовать. «А, Лера, ты и говоришь с трудом, так что спи. Сейчас тебя вылечат». «С вашего позволения, повелитель!» Голос и звучал тихо, но твердо. «Вы не могли бы отпустить Ньюру Тиарине? Вы как раз задеваете ожоги». «Случилась какая-то заминка». А затем я почувствовала, что меня держат не руки, а мягкая упругая подушка. Наверное, этот арсгустил воду. Интересно, что он вообще тут делает? Что у него других занятий нет, кроме как командовать моим лечением? Например, узнать, кто нас похитил. Интересно, что стало с контрабандистами? Нарида назвала огненного мага Давуром. «Тирса, ты знаешь, кто это?» — спросила я. «Она что-то очень тихо говорит», — сказала Риелая. Нюра урайте, помолчите, пожалуйста, дайте мне закончить». Слава богине боль ушла, сменившись приятным теплом. Теперь ничего не мешало забыться и ни о чем не думать. «Когда ты проснешься, расскажешь мне обо всем. Я почувствовала невесомый поцелуй в лоб. «Позаботьтесь о ней, Мариварян, я жду тебя сразу, как ты исцелишь Алеру». «Да, мой повелитель», — услышала я голос советника и снова заснула. Но поспать почему-то не вышло. Не давала покоя какая-то неправильность в увиденном облике няни. Тирса никогда не носила украшений. А тут еще ожерелье какое-то странное. С виду напоминает ошейник. Я с трудом дождалась, пока Рилая и марив закончат лечение. Волонтар тоже наконец-то удовлетворился их заверениями, что со мной будет все в порядке, и велел Тирсе присматривать за мной. Тоже мне защитник моего здоровья. Где он был, когда этому самому здоровью действительно угрожали? Когда нас похищали, угрожали огнем и пытались надругаться? Мог бы и пораньше заявиться, чтобы спасти. Я вздохнула. Наверное, не мог, раз не явился. Кстати, чего это я вообще начала ждать от кого-то помощи? Я сама себе на что? Справилась бы, никуда не делась бы. Ну, или не справилась, и нас бы всех убили. Теперь уже этого не узнать. А Волонтара надо все таки поблагодарить. Хоть система охраны у него никуда не годится, явился он, будем откровенны, как нельзя более вовремя. «Можешь перестать притворяться, Алера, они ушли!» — раздался насмешливый голос няни. «А откуда ты знаешь, что я не сплю?» Приподнявшись на локтях, я уставилась на нее. «Ты по-другому дышишь!» — сообщила Тирса. Она сидела в кресле возле кровати, повернув голову в сторону двери. Драгоценные камни на ее шее непривычно ярко сверкали. «Что это на тебе? Ты достала фамильные драгоценности?» — поинтересовалась я. До меня как-то неожиданно дошло, что я почти ничего не знаю о семье Тирсы. Это очень странно. Почему я раньше не озадачивалась такими очевидными вопросами? «Нет, Алера!» В улыбке Тирсы не было радости. «Это, можно сказать, подарок. Но не приведи богиня тебе когда-нибудь получить такой же. Что произошло? Расскажи!» Мне совсем не понравилось то, как Тирса говорила об этом подарке. «Когда стало понятно, что ты не просто пропала, и тебя похитили вместе с остальными девушками», — поморщилась Тирса. «Я несколько разволновалась и собралась отправиться на поиски. Скажем так, очень активно собралась. И это не понравилось Маривариану и его господину». Мне было велено остаться в комнатах и дождаться, пока мужчины сами все сделают. Я, как ты понимаешь, не могла доверить посторонним демонам такое важное дело, как спасение тебя». «Посторонним». Я почему-то зацепилась за это слово, но мысль об украшении не давала покоя. «Что это за ожерелье?» «Прямой вопрос. Буду надеяться, что Тирса ответит так же прямо». Няня вздохнула. «Это артефакт подчинения». Он заставляет носителя выполнять волю того, кто надел его. «Что? И кто посмел это сделать с тобой?» Я подскочила и забегала по комнате, не обращая внимания на сопротивление воды. «Так, подожди. Мне абсолютно не понравилась мысль, что теперь Тирсой может кто-то управлять. Более того, что она будет вынуждена делать то, чего не хочет. Как снять эту штуку?» «Снять артефакт подчинения может тот, кто имеет такую власть» печально сказала няня. «А кто это? Морской повелитель?» — уточнила я. «Это он надел его на тебя?» «Нет, надел Мариф», — сказала Тирса голосом нарочито безразличным. В принципе, говорила она спокойно, но было что-то такое в интонациях, словно ей стыдно за то, что произошло. «Ладно, дай мне минуту одеться и пойдем к морскому дьяволу», — вынесла вердикт я. Пусть объяснит мне тот факт, почему его так называемый советник надевает непонятно что на мою няню. Я бросилась к шкафу и схватила первую попавшуюся тунику взамен той, что разрезали на мне. Чувствовала я себя отлично. Похоже, кроме собственной исцеляющей силы, Рилая и Мариф вкатили мне изрядную дозу жизненной энергии. Вот и хорошо. Сейчас энергичность как раз пригодится для отстаивания моих интересов. «Алера, успокойся!» Попыталась урезонить меня Тирса. По правде говоря, я сама спровоцировала такое отношение. Я вела себя достаточно резко, чего не следовало делать в этой ситуации. Все и так были взбудоражены самим фактом похищения невест морского повелителя, а тут я еще. «И что ты сделала?» — поинтересовалась я. «Потребовала, чтобы тебя взяли с собой?» Обезвредила нескольких стражников, охраняющих зал приемов она помолчала. «Десятка-полтора примерно. А потом немного побила Мариева. Он разгневался и не хотел меня слушать», — пояснила она. Пришлось привлечь его внимание. «Ты его побила?» — восхищенно уточнила я. «Но как? Сама же говорила, что он демон. И помнится, он легко мог удержать тебя на месте, когда морской дьявол тащил меня в воду еще в тронном зале Ронора» и кстати ты мне еще должна рассказать про этих водных демонов все я сильно разволновалась и беспокоилась за тебя объяснила тирса если речь идет о похищении а я была уверена что это именно так то время очень важно я не могла ждать пока волонтар закончит прием послов и соизволит выслушать мои доводы э, э тирса я поняла что медленно соображаю няня же мне все ясно рассказала а я «Нет, не может быть!» Обернулась и уставилась на няню, справившись, наконец, с туникой и держа в руках комнатные туфли. «Ты действительно сейчас сказала, что побила полтора десятка трионов и советника морского дьявола, про которого сама говорила, что он демон? И как это оказалось под силу простой человеческой женщине? Нет, я, конечно, прекрасно знаю, что ты непростая и все такое. А Лера, ответь, пожалуйста!» «Разве я когда-нибудь говорила, что я человек?» «Нет, я, конечно, понимаю, что мало знаю свою няню, но чтобы настолько...»